ведь невольной, но не вполне безвинной причиной его смерти являюсь именно я. Осуши свои прекрасные глаза, дорогая графиня. Соберись теперь с духом и продолжай. Поверь, что я слушаю тебя без малейшей иронии и без пошлого легкомыслия. Он полюбил меня, но я долго не подозревала об этом. Он никогда не обращался ко мне ни с единым словом, и, казалось, даже не замечал моего присутствия в замке. Пожалуй, он впервые обратил на меня внимание в ту минуту, когда услышал мое пение. Надо вам сказать, что сам он был замечательным скрипачом, и невозможно даже вообразить себе, как совершенна его игра. Впрочем, я уверена что была единственная в Ризенбурге, кому довелось слышать игру графа Альберта, ибо его семейство даже не подозревало о несравненном таланте графа. Так что его любовь ко мне родилась в порыве восторга и родства душ, вызванном любовью к музыке. Его кузина, баронесса Амалия, он был помолвлен с ней в течение двух лет, но не любил ее, рассердилась на меня, хотя я тоже не любила его. Она высказала мне свою досаду откровенно, но без злобы, так как, несмотря на свои недостатки, обладала некоторым великодушием. Холодность Альберта, грусть, царившая в замке, все это наскучило ей, и в одно прекрасное утро она покинула нас, похитив, если можно так выразиться, барона Фридриха, своего отца, брата графа Христиана. Барон был человек добрый, но ограниченный, с ленивым умом и бесхитростным сердцем, покорный раб своей дочери и страстный охотник». Но ты ничего не говоришь о способности графа Альберта становиться невидимым, о его исчезновениях на две-три недели, после которых он неожиданно появлялся снова, думая при этом или делая вид, что думает, будто не выходил из дому, а потом не мог или не хотел открыть, что же с ним происходило в то время, когда его искали во всех окрестностях замка. Ну, раз уж господин Сюпервиль... Рассказал вам об этом странном и, казалось бы, необъяснимом явлении. Я открою вам эту тайну, ведь сделать это могу только я одна, потому что о ней не знал никто, кроме нас двоих. Вблизи замка Исполинов находится гора под названием Шрекенштейн. Примечание — скала ужаса. В глубине ее есть пещера, а за ней несколько потайных комнат. Это старинное подземное сооружение существует со времен гуситов. Альберт, изучивший целый ряд весьма смелых, даже мистических, философских и религиозных течений, в душе оставался гуситом, или вернее таборитом, потомок по материнской линии короля Георга Подебрада, Он сохранил и развил в себе то стремление к национальной независимости, к евангельскому равенству, которое проповеди Яна Гуса и победы Яна Жишки, ну, так сказать, привили жителям Чехии. «Как она рассуждает об истории и философии?» — воскликнула принцесса, взглянув на госпожу фон Клейст. «Могла ли я думать, что актриса разбирается в подобных предметах не хуже, чем я, всю жизнь изучавшая их по книгам? «Недаром я говорил о тебе, Фанклейст, что среди этих созданий, а ведь ходячая молва причисляет их к низшим слоям общества, есть выдающиеся умы, равные тем, которые мы с таким старанием и с такими затратами выращиваем в первых его рядах, а, быть может, даже и превосходящие их». «Увы, принцесса», — возразила Парпарина, — «я очень невежественна, и до пребывания в Ризенбурге никогда ничего такого не читала». Но там так много говорилось об этих предметах, и мне, чтобы понять, что же происходит в уме Альберта, пришлось так много размышлять, что в конце концов у меня сложилось о них определенное представление. «Да, конечно, но ты и сама стала мистиком и немного потеряла рассудок, дорогая Парпарина». Можешь восхищаться походами Яна Жишки, республиканским духом Чехии, и, быть может, я и сама не меньшая поборница республиканских идей, потому что и мне любовь открыла понятие, противоположные всему тому, что внушали мне наставники по поводу прав народа и значения отдельных индивидуумов. Но я не разделяю твоего преклонения перед фанатизмом таборитов и перед их исступленным стремлением к христианскому равенству». Все это нелепо, неосуществимо и ведет к жестокости и насилию. Пусть не спровергают трона, я согласна и даже ну, готова способствовать этому, если понадобится. Пусть.